А это кто? спросил я, показывая на незнакомую женщину, шевелящуюся в жидкости как рыболовная снасть. Это Соня, ответил Прохор поддонный, наш поселковый почтальонша. И тут я увидел её. Я увидел мою Зою. Она находилась в бутылке, спиной ко мне, с поднятыми над головой руками, и над смыканием её розовых ягодиц среди ямочек я различил бледный шрам. И тут я заплакал в голос. Я заплакал и завыл по моей ушедшей любви, по её несикающей силе. По памяти и боли, оставшейся открытой раной в душе, и непоневероятному желанию вновь чувствовать чудо, с прежней силой. Выпустите её, закричал я: "Выпустите! Я хочу обнять её, поцеловать в самые губы!" Немедленно! Поддержал Хипротомов и заметался в шишки ураганом. Негодяй, выпустите всех. Кому сказали выпусти! рычал Бычков ещё сильнее, сжимая в объятиях бутылку Саси. Ррр! Асся! Прохор Поддонный перестал улыбаться и сказал с грустью: Не могу. Почему? спросили мы хором. Вы всё равно не поймёте, отмахнулся пленник. Я их любил всех. И тут я догадался. Наконец я Понял, что человек, сидящий перед нами, рыбалов Владимир Викторович, на самом деле тот самый циркач Фин Ракьевяре, укравший мою Зою и отрезавший ей хвост. Эта едората, похитившая бычкову Асю, его единственную светлую искру, это Элькалем унёс шив в свою страну Инну Ильиничну Молокову, мать от джип Сандала. Это Старый Француз-следователь, забравший хахатушку Бертран, сумеречную Палин и молодость рыжей Иды, и наконец это Прохор поддонный, объявивший войну моей родине и уничтоживший тысячи прекрасных любовей на русской земле. И он вновь заговорил, многоликий и многострадальный я не могу достать их оттуда это не просто бутылки своим стеклом своим нутром они объединяют все измерения мироздания и создают единое пространство в которое можно что-либо поместить но достать уже оттуда невозможно никогда Врёшь, гнида. Не выдержал бычков и щёлкнул затвором автомата. Помещённые в эти сосуды принадлежат всем измерениям и временам вселенной, продолжал пленник. Они находятся и в прошлом, и в будущем, в параллельном исчислении и параллельных исчислениях, в великих их множествах, и их жизни протекают по касательной к нашим. Хотите верьте, хотите нет. Он замолчал на мгновение, а потом сказал: "Я не могу их вернуть". Я самое несчастное существо. Я придумал это пространство. Я придумал, как поместить в него женщину. Но как вернуть её оттуда, знает только один бог. Стреляю! Не выдержал мой товарищ. Подожди! Остановил я движение автомата. Он не врёт. То есть как Он говорит правду. Не понимаю, замотал головой бычков, какие-то такие измерения. Тебе и не нужно понимать, просто поверь мне. В ответ он лишь развёл руками. Ну хорошо. Значит, их нельзя оттуда достать. Нельзя, подтвердил я. А что же делать? Мне кажется, что их надо отпустить, сказал я. Куда? Совсем не понял Бычков. И тогда я передёрнул затвор, выдохнул трусость и нажал на спусковой крючок. Бутылки обрушивались лопнувшим стеклом, выливаясь на каменный пол мерцающей жидкостью. А, -а, -а, -а! закричал в ужасе бычков, когда очередь угодила в бутылку с толстой Асией. Аа, вопил Хипротому, взглядя, как обрушиваются тысячами осколков его любви, превращаясь в водопады остывшей страсти. Бертран, Палин, Ида, Настузя все растворились невидимым облаком. Аа! А он сидел молча, мертвенно бледный, закрывая лицо ладонями или же вздрагивал спиной от каждого выстрела, и только тогда Когда последнее стекло отзвенело по полу, когда последняя капля истекла сквозь щели, когда в углу остались лишь пустые сосуды, я опустил пистолет и закричал в подмогу: "А!"